о плохих установлениях. В соответствии с этим Монтень признаёт, что не всегда и не при всех условиях следует противиться нововведениям. Бывает однако и так, пишет Монтень, что судьба ставит нас в настолько тяжёлое положение, что законом приходится несколько потесниться и кое в чём уступить. Если, сопротивляясь возрастанию нового, стремящегося насильственно пробить себе путь, держать себя всегда и во всем в узде и строго соблюдать установленные правила, то подобное самоограничение неправильно и опасно. И в ряде случаев, имеющих важное значение для характеристики его социально-политических воззрений, Монтейн сам придерживался таких взглядов, которые резко расходились с общепринятыми в современном ему обществе и представляли собой не что иное, как новшество. Таким совершеннейшим новшеством было отношение Монтеньо к народам Нового света, которые, по его словам, ещё повинуются простым законам природы, а не сложным искусственным нормам и обычаям европейского общества. А в опытах имеются две интереснейшие главы: о каннибалах и о средствах передвижения, специально посвященные народам незадолго до того, открытого нового света. Их нравы и обычаи привлекали в то время, да еще и гораздо позднее, вплоть до времен Вольтера и Руссо, внимания европейских политиков, историков, писателей. Указанные главы дают нам возможность проследить эволюцию, которую проделала здесь мысль Монтэня. Прежде всего следует отметить, что в отличие от множества своих современников и предшественников, Монтегье интересовался отнюдь не экзотическими деталями из жизни индейцев. В главе о канибалах Монтегье занимает прежде всего особенности их социального строя, их обычаев и нравов. Цель Монтегье заключалась в том, чтобы противопоставив туземцев Нового Света цивилизованным европейцам, подвергнуть критике социальное устройство последних. У Монтенья была и другая, важнейшая задача. Образ жизни народов Нового света призван был стать наглядным подтверждением идей естественного состояния, выдвинутой Монтеньем, а вопровержением схоластического учения о греховности и испорченности природы. С первых же строк главы о каннибалах Монтейн предупреждает нас, что следует остерегаться общепринятых мнений. Судить о чем бы то ни было надо, опираясь на разум, а не на общее мнение. И на протяжении всей главы Монтейн придерживается преподанного им правила. С самого же начала... Монтень заявляет, что он не станет справляться с тем, что пишут о народах Нового света, составители разных учебников географии ибо они ничего не понимают в этом деле. Что касается его, Монтень, то не имея возможности собрать сведения на месте, он, по крайней мере, обращался к очевидцам, к свидетелям, которым он мог доверять. Таков старый спутник французского мореплавателя и его начальника Вильганйона, провечи 10 или 12 лет в новом свете человек простой и необразованный который много лет прослужил у Монтенья и который по простоте своей был не в состоянии сочинять небылицы и придавать вид достоверности выдумкам я хотел бы подчёркивать Монтень, чтобы не только в этой области, но и во всех остальных каждый писал только о том, что он знает и в меру того, насколько он знает Кроме своего слуги Монтень опрашивал многих матросов и купцов, и наконец он видел своими глазами трёх туземцев, привезённых в Руан, когда там находился король Карл IX. И вот каким заключением пришёл Монтень на основании всех полученных им сведений. Итак, я нахожу, заявляет он, что в этих народах, согласно тому, что мне рассказали о них, нет ничего варварского и дикого. если только не считать варварством то, что нам не привычно. Они дики в том смысле, в каком дики растущие на свободе, естественным образом плоды. А в действительности скорее подобало бы назвать дикими те плоды, которые человек искусственно исказил, изменив их природные качества. Своими искусственными выдумками, по мнению Монтенья, мы заглушили богатство и красоту природы. Народы нового света живут ещё под властью законов природы и мало пока затронуты и испорчены